Глава четвертая. Во второй раз. Республиканцы одержали полную победу. Говен повернулся к гренадерам батальона «Красный колпак» и сказал «Вас всего 12 а стоите вы тысячи». В те времена для солдата похвала командира была боевой наградой. Гешан по приказу Говена преследовал беглецов за пределами доля и взял много пленных. Солдаты зажгли факелы и стали обшаривать город. Не успевшие убежать вандейцы сдались на милость победителя. Главную улицу осветили плошками. Ее усеивали вперемешку убитые и раненые. Как и обычно в конце каждого сражения, кучки самых отчаянных смельчаков, окруженные неприятелем, еще отбивались, но и им пришлось сложить оружие. В беспорядочном потоке беглецов внимание Говена привлек один храбрец. Ловкий и проворный, как фаван, он прикрывал бегство товарищей, а сам и не собирался бежать. Этот крестьянин, мастерски владея карабином, то стрелял, то глушил врага прикладом и действовал с такой силой, что приклад, наконец, сломался. Тогда вандеец взял в одну руку пистолет, а в другую — саблю. Никто не решался подступиться к нему. Вдруг Говен заметил, что вандеец пошатнулся и оперся спиной о столб. Должно быть, его ранило. Но он все еще орудовал саблей и пистолетом. Взяв шпагу под мышку, Говен подошел к нему. — Сдавайся, — сказал он. Вандеец пристально взглянул на говорившего. Кровь, бежавшая из раны, пропитала куртку, и лужицей расплывалась у его ног. — Ты мой пленник, — повторил Говен. Вандейц молчал. «Как тебя звать?» «Звать, пляши в тени!» «Ты храбрый малый», — сказал Говен, и протянул Вандейцу руку. Но тот воскликнул «Да здравствует король!» Собрав последние силы, он быстро вскинул обе руки, нажал курок, намереваясь всадить Говену в сердце пулю, и одновременно взмахнул над его головой саблей. Он действовал с проворством тигра, но кто-то оказался еще проворнее. То был всадник, подскакавший к полю битвы всего несколько секунд тому назад и никем не замеченный. Видя, что вандеец поднял пистолет и занес саблю, незнакомец бросился между ним и Говеном. Если бы не он, лежать бы Говену в могиле. Пуля попала в лошадь, а удар сабли пришелся по всаднику, и лошадь и всадник рухнули на наземь. Все это произошло с молниеносной быстротой. Вандеец тоже свалился на землю. Удар сабли рассек лицо незнакомца, упавшего без чувств. Лошадь была убита на повал. Говен подошел к лежащему. — Кто этот человек? — спросил он. Он нагнулся и посмотрел на незнакомца. Кровь, струившаяся из раны, залила все лицо и застыла красной маской. Видны были лишь седые волосы. — Этот человек спас мне жизнь, — продолжал Говен. — Кто-нибудь знает его? — Откуда он явился? — Командир, — ответил один из солдат. — Он только что въехал в город, я сам видел. А прискакал он по дороге из Понтерсона. Полковой хирург со своей сумкой поспешил на помощь. Раненый по-прежнему лежал без сознания. Хирург осмотрел его и заключил, — пустяки, опасности нет. Зашьем рану, и через неделю он будет на ногах. Великолепный сабельный удар. На раненом был плащ, трехцветный пояс, пара пистолетов и сабля. Его положили на носилки, раздели. Кто-то принес ведро свежей воды, и хирург промыл рану. Из-под кровавой маски показалось лицо. Говен присматривался к незнакомцу, — с глубоким вниманием. «Есть при нем бумаги?» — спросил он. Хирург нащупал в боковом кармане раненого бумажник, вытащил его и протянул Говену. Меж тем от холодной примочки раненый пришел в себя. Его веки слабо дрогнули. Говен перебирал бумаги незнакомца. Вдруг он обнаружил листок, сложенный в четверо развернул его и прочел. «Комитет общественного спасения». «Гражданин Симурден!» Он вскликнул. «Симурден!» Этот крик достиг слуха раненого, и он открыл глаза. Говен задыхался от волнения. «Симурден, это вы! Во второй раз вы спасаете мне жизнь!» Симурден посмотрел на Говена. Непередаваемая радость озарила его окровавленное лицо. Говен упал на колени возле раненого и воскликнул. «Мой учитель!» «Твой отец!» — промолвил Симурден.